Поединок с судьбой. Радиоспектакль по роману Александра Дюма двадцать лет спустя. Часть первая Сударь. Прошу вас, святой отец, доложите господину абату Дербле, что его хочет видеть граф Делафер. Его преподобие читает вечерние молитвы суды. Я прошу вас, святой отец, это очень важно, очень важно.